Глава шестая. Охота на бравого охотничка. Он проснулся в назначенное самим для себя время в половине шестого. У него это благодаря многолетней практике выходило так же просто, как другому погасить свет, уходя из дома. Полежал самую малость, прочно привязывая себя к реальности, стряхивая всякие остатки сна, Катя ровно дышала рядом, уткнувшись лицом в подушку. Не стоило боюкать эмоции и чувства. Час пробил. Вплотную подошло время атаки, когда ничего уже нельзя изменить или переиграть, остается лишь действовать. Осторожненько встал, оделся, ухитрившись так и не разбудить Катю. На цыпочках прошел в кабинет, сел за стол и выпил холодный кофе, запасенный с вечера. Почувствовал себя бодрым, сильным, готовым к драке. Знакомое чувство играло пузырьками в крови. Сложная смесь предвкушения, ожидания, страха и надежды, понятные только тем, кто ходил в атаке. Критически обозрев Пашкину коллекцию холодного оружия, развешенную на серо-желтом ковре, снял с гвоздика единственный предмет на что-то годившийся — советский морской кортик. Сунул его во внутренний карман куртки и тихонечко вышел, прихватив кофейник из огнеупорного стекла, где оставалось еще со стакан. Реджи в своем закутке открыл глаза, но промолчал. «Привык, крыса белая». Не бросался на шею, но и не ворчал. Петр тихо открыл дверь в комнату Нади и обнаружил ее за столом, полностью одетую. Как девчонка не храбрилась, стараясь придать себе небрежно лихой вид подруге Тарзана, видно было, что ее легонько познабливает. Петр сунул ей в руку кофейник, проиллюстрировав это скупыми жестами, Она залпом выпила и, повинуясь его жесту, на цыпочках пошла следом по коридору. Это было как во сне. Тишина, покой, благолепие. Охранную сигнализацию он отключил в две секунды, научился с ней управляться. Как-никак он был для всего остального мира хозяином этих хором, господином Савельевым, негоциантом. Они выскользнули на лестницу, тихонько стали спускаться. «Поджилки дрожат?» — спросил Пётр. «Не-а! врешь, сказал он. «Дрожат. Это нормально. В первый раз всегда дрожат. Главное — не суетись. Если начнется что-то непредвиденное, не суетись. Не мечись, не путайся под ногами. Забейся в уголок и не мешай работать». «Слушай, ты что, какой-то спецназ?» «Да нет, с чего ты взяла?» — удивился он искренне. «В нашем мире и без спецназа хватает придурков, которым никак не удается жить нормально. Я просто-напросто такой придурок. Вот и все». Он на миг провалился в другое измерение, где пьяная чухонская сволочь прорывалась к телестудии, грудью напирая на дуло автоматов, где посреди клубов жаркой пыли над толпой взлетали отрезанные головы, где чадно, страшно пылали грузовики и в рассыпную драпали царандоевцы, и взвод десантуры приготовился подыхать, хотя никому, понятное дело, не хотелось. И что же? Все было напрасно. Через все это пройти, чтобы... Погибнуть от блудливой рученьки родного брата, клопа жирного? — Нет, шалишь. — Ну, давай, — сказал Петр, легонько подтолкнув ее к выходу. — Все помнишь? Девчонка кивнула, отчаянно храбрясь. Вышла из подъезда. Петр, встав на цыпочки, осторожно распахнул окно на улицу, подпрыгнул Перевалился на подоконник, спрыгнул наружу. Вокруг никого. Небо синее-синее, улица пуста, мир как-то особенно чист ранним утром. Нормальной энергичной походкой он направился во двор собственного дома, свернул под арку и, пригибаясь на корточках, побежал вдоль стены под высоко расположенными окнами первого этажа. Где-то над его головой как раз и были окна Келагинской квартиры. Не стоит питать иллюзий, будто удастся застать Митеньку врасплох, вытащить в трусах из постели сонного. Не та школа. Наверняка бывший Старлей тоже уже проснулся ранёшенько по внутреннему будильнику. Умылся белёшенько, проверил все. «Прикинул все еще раз. Вполне возможно, сидит теперь у окна, покуривает, поглядывает время от времени. А может, они оба сидят у окна?» «Возможно, Пашка там и заночевал перед делом. Не это усложняет задачу, но не особенно». Увидев его, Надя двинулась наискосок через двор. Они встретились у подъезда, поднялись на третий этаж Метнувшись так, чтобы не оказаться в поле обозрения дверного глазка, Петр прижался спиной к стене у самой двери. Надя, судорожно сглотнув воздух, позвонила длинно, требовательно. Петр зачем-то считал про себя размеренно, чтобы каждая произнесенная в уме цифра соответствовала секунде. На двенадцатой секунде замок щелкнул. Совсем рядом раздался недоуменный, но абсолютно спокойный голос Елагина. у вот так явление! Какими судьбами, лапка?» «А кто ты ведь приглашал?» «Конкретно мыслишь, лапка. Слушай, а что так с позаранку?» Крутнувшись, Петр рассчитанным прыжком ворвался в прихожую, ударил рукоятью зажатого в кулаке кортика примехонько по мужской гордости, врезал согнувшемуся в три погибели Елагину кулаком по шее, вбил в комнату, как гвоздь, в доску ударом ноги, За руку втащил Надю, захлопнул дверь, не теряя времени кинулся проверять все двери, какие только оказались в пределах видимости. Вторая комната, ванная, кухня, сортир — везде пусто. За шиворот поднял скорчившегося сквозь зубы стонущего Елагина, толчком отправил к дальней стене подальше от стола и лежавшего там пистолета с глушителем, каковым немедленно и завладел и импортный вольтерок. Должна быть неплохая штука. Проверив наличие патрона в стволе, огляделся. К его, при сожалению, в комнате не оказалось ничего, чем можно было бы связать клиента. И дома у Петра не нашлось веревки. В чем-в чем, в этом новорусские хромы помочь не могли. Не водилось там столь бесполезных предметов.